Апрель 2002 года. «Имейте к Богу сердце сына, к ближнему сердце матери, а к себе ум судьи», — так учил своих духовных чад румынский старец Клеопа Илия. «А так ли мы жили все это время? Так ли жил я? Нет. Нам всем не хватает смирения, не осуждения ближнего своего, и о Боге мы вспоминаем, когда прижмет, да и то не все». Гордыня и зависть, две сестры, мамаши всех грехов разъедали современное общество. Как нелепо было слышать от какого-нибудь умствующего о духовности интеллигента избитую фразу «У меня свой Бог», «Идол может быть свой, а Бог...» Как и говорил отец Дмитрий, церковь, с одной стороны, возвышалась и возвышала свой голос, пытаясь спасти заблудшее стадо, но болела и сама и с другой стороны подвергалась диким нападкам тех, кто служил мамоне и прислуживал Западу, и били именно в русское сердце, православную церковь. За десять лет я понял главное. В судьбе человека действуют две силы. Промысел Божий и, собственно, воля самого человека. Они могут вести в одну сторону, могут вести в разные, а могут даже противостоять друг другу. Из сочетания действий этих сил и складывается судьба и жизнь. Но если хоть ненадолго выныривать из суеты, то есть череды якобы совпадений и якобы случайностей, можно увидеть ту самую промыслительность Творца. И все, что должно произойти, произойдет именно в то время, когда определены сроки. Но за человеком Бог оставил главное — выбор. Я снова перечитывал тетрадь профессора и понимал, что теория упущенных возможностей — это теория неправильного выбора. В такой теории нет фатализма, потому что есть тот самый выбор. И я понял, почему христианство так ценит смирение. Потому что смирение — это отказ от собственного выбора в пользу промысла Божия. Но так ли часто мы отказываемся от собственного выбора? А потом ропщим. Удивительно другое — милосердие Божие, которое снова и снова ведет нас к правильному выбору до последнего вздоха. И если бы не вера, во что бы я превратился? Не во кто, а именно во что? Ибо неверящий похож на активную биомассу. И сколько раз за эти годы я вспоминал известные слова апостола Павла из послания к евреям. «Вера». Есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И ведь действительно, я всегда знал, что ожидаемое, если оно доброе к спасению, произойдет. И ни разу не обманулся. Что уж говорить о невидимом. Мы же не видим воздух, но мы им дышим. И, как правильно сказал любимый ученик Спасителя Иоанн в своем Евангелии, «Дух дышит где хочет» и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Говорится в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 8. Уж не знаю, как, кто, а я этот голос слышал, как и голос совести. Я искал Машу несколько месяцев. Хотелось бы написать несколько лет, но это будет неправды. Суета. «Суета съедает, разъедает все. Суета поглощает нас. И только болезнь или смерть вырывают нас из этого круговорота, в который мы погружаемся добровольно». Я несколько раз приезжал в райцентр и на полустанок, встречался с Олегом, взял у него документы по делу о хищении иконы. По всему было видно, что икону украли дилетанты. Наследили, оставили отпечатки, но в базе не значились. Скорее всего, кто-то украл икону по наводке местных, а потом ее променяли на станции или в райцентре, на пару бутылок водки или продали за смешную цену. Теперь она могла быть где угодно. Могла быть даже у того, кто не отдавал себе отчета в том, что икона мироточит. А Маша, получалось, уехала в тот же день, что и мы с Михаилом. Один раз я даже сходил на студенное болото, хотя с ним у меня теперь были связаны самые худшие воспоминания и первая из них — стыд за свою трусость. Но вот что удивительно. На болоте я не испытал ничего подобного, что испытывал раньше. То ли оно по каким-то природно-климатическим причинам утратило свои странные свойства, то ли перестало воздействовать именно на меня. Спросить было не у кого, да и спрашивать не хотелось. В конце концов я уехал на север, где еще была работа и где люди сохранили в себе больше человечности, больше заботы о ближнем, иначе там им было не выжить. Хотя цивилизация лезла туда через ящики телевизоров, вставала на дорогах и зимниках бандитскими кордонами, втыкалась иглами инъекций героина и рассыпалась по администрациям гвардии московских менеджеров, подминавших под себя нефть, газ и лес. Но северяне еще долго не закрывали двери домов, не ставили решетки на окна, не боялись останавливаться на трассах, чтобы помочь замерзающей машине, рискуя попасть в ловушку бандитов. На московских управленцев они смотрели с брезгливостью, предпочитая видеть во главе тех, кто прошел с ними по топям до да болотам, кто мыкался по балкам. Север жил вопреки. Вопреки климату, Вопреки принимаемым в Москве законам, вопреки процветающему в центре индивидуализму, по сути, вопреки всему. И, может быть, именно благодаря этому вопреки, в какой-то момент Север победил и стал жить лучше остальных территорий. Особенно после того, как Ельцин проконючил под новый двухтысячный год о том, что, наконец-то, он устал. Семибанкирщина вздрогнула. Премьер что стал исполнять обязанности президента до выборов, произнес тогда то, чего ждала все эти годы униженная Россия. Мочить врагов в сортире. Кто нас обидит, три дня не проживет. Как нынче говорят, не политкорректно, но именно этого ждала страна. И ждала созидания. Работать предстояло по горлу в грязи, что разлила по стране прежняя администрация и средства массовой дезинформации. Впрочем, битва за страну не окончена. Было всего одно контрнаступление, под Москвой, а Москва сдана. И мечется над ней великий дух Даниила Московского, и бронзовый маршал Жуков на коне у Кремля врага не остановил. Битва в самом разгаре, Сталинградская или Курская по аналогии, и поле битвы, по меткому выражению великого русского писателя, сердца людей. Да что говорить, мама, которая пережила войну и оккупацию, о 90-х сказала просто и кратко. Такой гадости и такого предательства даже в войну не было. Именно вера и память о последней войне помогли России выстоять. Россия, как и я, до сих пор оставалась на полустанке. Вечером 1 апреля, когда с утра никто в нашей стране никому не верит, мой мобильный телефон спел турецкий марш Моцарта и высветил какой-то несусветный по сибирским меркам номер. Я ответил. «Здравствуйте», — сказал голос в трубке с явным акцентом, и поинтересовался, я ли это. Я сообщил, что я это действительно я. Поинтересовавшись, в свою очередь, с кем имею честь общаться, я адвокат и доверенное лицо вашей тети Изольда Крюгер. Меня зовут Гюнтер Грасс. Как известного писателя, не удержался я показать свои познания в немецкой литературе. Да, или его зовут, как меня, иронично подметил адвокат. Я звоню сообщить вам, что ваша тетя скончалась. Скончалась. Оказалось, проживет еще сотню лет. Так и не выполнил я своего обещания. Не навестил тетю Зою Изольду. Как всегда. То денег не было, то времени, то не отпускала работа. Что греха таить, я и маме не уделял столько времени, сколько должен. Суета? Вам нужно приехать, продолжал далекий Гюнтер, пока я глотал комок, вставший в горле. В Москве в нашем консульстве вам откроют визу, я уже все подготовил. Все очень быстро. У вас загранпаспорт есть? Есть. Прекрасно. Когда сможете выехать? Ммм... Мне нужно отпроситься, я работаю простым школьным учителем. Конец учебного года, и денег надо собрать. Соберите. Уверяю, все вам вернется. Это последняя воля вашей тети. Я понимаю. Я обязательно приеду. Прекрасно. Адрес и телефоны консульства в Москве знаете? Нет. Я могу продиктовать, и можете также посмотреть в интернете. Посмотрю. Если будут трудности, звоните прямо мне. Мои телефоны... Всегда хотел представить, как чувствовали себя два моих дяди в Германии в апреле 1945 года. Почему-то именно в апреле. Перед самой победой. Но для этого надо было в ту самую Германию попасть, пусть и не в том самом, но в апреле. Сибирь в апреле хоть и солнечная, но еще стылая, точнее, не размороженная. Обычно Сибирь окончательно оттаивает после Пасхи или как раз после Дня Победы. Может, это только мое личное наблюдение, а может, так устроил Господь Бог, и если кто-то другой этого не замечает, то только по своей невнимательности. Даже в конце апреля лужи по утрам бывают еще покрыты тонкой корочкой льда, а от ветра, что сквозит по серым, только начинающим зеленеть улицам, зябко и неуютно. И только к середине дня начинает пригревать так, что люди снимают куртки, плащи, ветровки, и кажется... Весна именно сегодня наступила по-настоящему и уже не отступит. Но не тут-то было. Ночью зима, как партизанка, возвращается в город из лесов, где лежит в низинах темный снег, северный ветер гонит вдоль улиц оттаивший зимний мусор, и город от этого видится заброшенным, словно апокалипсическим. А вот в Германии напротив все уже цветет. Весна бушует, и задумаешься, глядя на это буйство зелени, чего им не хватало в 1941 Только ради такой весны стоит выбросить на помойку все оружие. Сейчас часто приходится читать, как мстили наши солдаты бедным немцам, как насиловали женщин. А у меня на памяти две истории, которые рассказал мне дядя Боря, который долго после победы служил в Берлине. Рассказывал, когда брали Берлин, В уличных боях пострадало много наших танков. Их жгли из-за угла, из подвалов фауст-патронами. Его группе, шедшей по одной из улиц за Т-34-85, довелось стать свидетелями такой картины. Из подвала жахнул под башню танка фауст-патрон. Пять танкистов сгорели. Группа наших солдат тут же нырнула в подвал, откуда был сделан выстрел, и обнаружила там пацана лет 12-13, в форме Гитлер-Юргенда. В руках у него был карабин, но он даже не пытался стрелять, понимая безнадежность своего положения. Сначала его поставили к стенке, прямо в этом подвале, и долго решали, кто будет юного гитлеровца расстреливать. Суровые мужики, на счету каждого был ни один убитый фашист, ни раз ходившие в рукопашные, не могли расстрелять Чумазова, заплаканного и описавшегося от страха мальчугана. Ни у кого рука не поднялась. Тогда пожилой старшина сорвал с юнца штаны и широким солдатским ремнем выпорол его, что называется, до красной задницы. С его формы сорвали все военные нашивки и, дав пинка, отпустили во освояси. Вот такая, как говорит нынешняя молодежь, была мстя. Как только установился хоть какой-то мир и на улицах, и в лесах уже не стреляли, а только постреливали, командование мгновенно стало вводить железную дисциплину. Пресекало любые попытки разложения армии, мародерства, тем более насилия над местным населением. В городах был введен комендантский час. Еще 19 января 1945 года Сталин подписал приказ, не допускающий грубого отношения к населению на освобождаемых территориях. Разумеется, приказ этот зачитали в каждой части и спрашивали строго. Тем не менее, случаи мести, мародерства, насилия были, всякое было, но не было зверства, с которым соотечественники Бетховена уничтожали низшую расу. Ну и в 1945-м бушевала весна. Наступил мир, и вместо ненависти хотелось любви, и русским офицерам, и солдатам, и молодым немкам. Всякое было. Дядя рассказывал, как они с другом во время комендантского часа ходили к своим фрейлин. Они просто брали за два конца обычную лестницу и шли по своему адресу. Их ни разу не остановили. Никому из патрулей в голову не могло прийти, что сержант и солдат с лестницей в руках идут не выполнять какой-то важный приказ начальства, а на свидание к немецким девушкам. И не было там никакого насилия, все было по обоюдному согласию. Но если быть точным, сержант и солдат приносили своим девушкам консервы, сигареты, а иногда и трофейное вино. Доходили до цели, приставляли лестницу к окну, и они в гостях у двух сестер. Тот, кто осудит двух советских солдат и двух немецких девушек, которых пропаганда Геббельса и без того запугала жуткими зверствами русских, тот. Кто осудит их в начале июня 1945 либо дурак, либо не понимает значения слов, война кончилась. Тихий Кронберг. В июле 1945 здесь уже хозяйничали союзники, а я остановился для начала в том же отеле «Фалькенштейн», что за эти годы стал еще уютнее и привлекательнее. И пошел все в тот же ресторан, но не встретил там официанта из Ивано-Франковска. Зато к моему столику тут же прислали другого официанта по имени Дмитрий из самой Москвы-матушки. Улыбчивая немка сразу позвала его. «Дмитрий! Дмитрий!» — когда поняла, что я из России. А мне объяснила, показывая в его сторону. «Москва!» «Добрый день! Что желаете?» «Можно для начала кофе?» «Конечно. Вот меню. Посмотрите, выбирайте. Вы остановились в нашем отеле?» «Да». Тогда у вас скидка 10%. Спасибо. пьете чего-нибудь покрепче? Нет, спасибо. Если можно, пепельницу. Вы давно здесь? Два года. Десять лет назад здесь работал парень из Ивано-Франковска. Простите, ничего об этом не знаю. Неважно. Я принесу вам кофе. Вот и весь разговор. Теперь у соотечественников не принято было спрашивать, каким ветром их куда-либо занесло. Теперь... Соотечественники предпочитали сторониться друг друга, как будто стеснялись, хуже того. Считали, что они за границей выглядят лучше других, с которыми лучше не общаться, дабы не компрометировать себя. Львиную долю в такое отношение вложили те самые новые русские, что бросились под приподнятый железный занавес, как голодные крысы, и вели там себя соответственно. Они и там ощущали себя хозяевами жизни. Думаю, что пожилые, благостные европейцы, увидев пьющие, жрущие, хомящие рожи маргинального капиталистического класса России, смогли сравнить их с советскими солдатами не в пользу первых. «Может, еще что-нибудь закажете?» — перебил мое размышление Дмитрий. «А банальную яичницу можно?» «Банальную? Нет. Хорошую можно. Вам с сосисками или с беконом?» «С сосисками. А черный хлеб здесь есть?» «Здесь все есть. Все мне не надо, а вот черного хлеба будьте добры». «Пять минут». Гюнтер Грасс подъехал через час после моего звонка. Мне пришлось пить с ним уже третью чашку кофе. «Извините, из Франкфурта быстрее не получилось», — начал он. «Ничего». «А почему вы остановились в гостинице? В доме тети было бы удобнее и бесплатно». «Это у меня привычка такая в Германии», — улыбнулся я. «Понятно», — из приличия ответил адвокат. «Но, разумеется, ничего в мотивах моего поведения не понял». «Перейду сразу к делу. Ваша уважаемая тетя, Изольда Крюгер, оставила вам практически все, что у нее было». «Наверное, я переменился в лице, отчего он удивился. Вы не ожидали?» «Не то чтобы не ожидал, тем не менее, каких-то слов не хватало. Я обещал приехать, чувство стыда». И глаза в стол, но долго лежал в больнице, потом надо было как-то обустраивать свою жизнь. Там у нас, сами знаете. В общем, так или иначе, по отношению к тете я поступил не лучшим образом. Простите, все это звучит неубедительно даже для меня. Она отнеслась ко мне как к родному человеку, хотя с моей мамой они после войны ни разу не общались, кроме пары писем и двух телефонных разговоров. Поэтому ваше сообщение не то чтобы неожиданно, просто. Не знаю, заслуживаю ли я чего-либо от нее. Понимаю, кивнул Грас. но ее решение никто не вправе оспорить. Вам остается дом, а со своего счета она оставила помимо вас 10% соседки, которая организовывала похороны. Хеда? Да. Если позволите, 10% мне заведение всех дел? Конечно. А почему вы не спрашиваете, сколько на ее счете? А это в рамках приличий? Почему же нет? Не так много, но все же это не важно. Я проглотил комок, вспомнил, как тетушка подчевала меня виски. Но адвокат замялся, вы не будете возражать и пытаться отсуживать эти двадцать процентов? Да вы что? Обиделся я. Простите, я обязан был спросить. Скажите, а на кладбище можно сделать какой-то взнос, чтобы ухаживали за могилой? «За всеми тремя?» «Да, такая практика есть. И служба специальная. Вы не откажете мне, если вы на машине? Пожалуйста, свозите меня туда». «Разумеется. Я сам вам хотел предложить. Да, а вот и ключи от дома». Он положил на стол ключи. «Документы оформим чуть позже». Как она умерла? «Утром ее нашла Хеда. Она сидела в кресле у телевизора». Рядом стоял стакан с недопитым виски. Доза. «Что, простите?» Она строго соблюдала ежедневную дозу этого напитка. Думаю, именно он и помог ей прожить так долго. Виски ее научил пить американец, друг семьи. Не знаю, виски или нет, но она весьма долго протянула с ее онкологическим заболеванием. Вот как? Да. Она болела. И не принимала обезболивающих. Говорила мне, что боль ⁇ это искупление грехов. У нас в России есть черная поговорка. Рак в рай за так. Интересно? Не очень. Особенно, когда посещаешь онкологические корпуса и хосписы. М да. Чтобы не было сложностей, Изольда оставила открытое завещание. В смысле? Она не запечатывала его в конверт, как это разрешает закон. Как узнала диагноз, вызвала меня. И давно это было? Пять лет назад. Половина пути. Полустанок. Что? Нет, ничего. Не обращайте внимания, это я о своем. Когда-то ее деньги почти спасли мне жизнь. Она давала мне на дорогу. Я тогда был совсем нищим. Теперь у меня вроде бы все есть. Квартира, машина. «Зарплата какая-никакая. А вы давно ее знаете?» С тех пор, как Фридрих оставил завещание на нее. Она предпочитала звать его Фриц. Это уменьшительно ласкательное. «Так, правильно, я по-русски...» «Правильно. Я знаю про это немецкое имя. Я тоже для себя звал его Фрицем, чтобы не путать с офицером, который жил в доме моей мамы во время оккупации». О, какая, оказывается, длинная история. Это история не кончившейся войны. Я понимаю. Гюнтер опустил глаза. Немцы о войне говорить не любили. Когда вы в последний раз виделись с тетей? Перевел я на другую тему. Месяц назад. Она пригласила меня домой. В клинику так и не легла. Почему она мне не позвонила? Не попыталась меня найти? Не знаю. Да, это, наверное, больше вопрос ко мне. Потом Гюнтер довольно подробно и даже навязчиво излагал мне немецкое законодательство о праве наследования, увязывал его с международным правом, и мне пришлось выпить еще одну чашку кофе и выкурить пяток сигарет, делать вид, что я внимательно слушаю и политкорректно кивать. На кладбище я оставил тете Букетрос, дал денег смотрителю, а Гюнтер пообещал, что подготовит долгосрочный договор по уходу за могилами семьи Крюгер. Вечером мы еще вернулись в ресторан отеля и поужинали. Потом я плохо спал в очень уютном и просторном номере. То ли несколько кружек кофе, то ли воспоминания, то ли совесть заставляли меня ворочаться с боку на бок, часто вставать, открывать окно и курить, свесившись через подоконник в парк. Заснул я толком под утро, просто провалился, а проснулся по местным меркам все равно рано. Не было еще и семи. Разница. Во времени. В голову не пришло лучшей идеи, чем утренняя прогулка по Кронбергу. Да и надо было посетить дом тети. Как только я вышел из парка, что окружал отель, я почувствовал запах пекарни. Где-то совсем рядом пекли хлеб. Надо было приехать в Германию, чтобы понять. Запах свежеиспеченного хлеба — это, собственно, жизнь. И ни один запах на земле не сделает улицы городов и селений уютнее, чем запах свежевыпеченного хлеба. Мне вспомнился черный бугристый хлеб Георгия Андреевича летом восемьдесят го на полустанке. Так вспомнился, что я невольно пошел искать пекарню. Долго идти не пришлось, она оказалась буквально за углом. И там горячий хлеб продавали с раннего утра прямо из печи. Удивительно, но я в такой ранее казался не единственным покупателем. Жители ближних домов, видимо, приходили на этот чудный запах каждое утро. И я со своей буханкой нетерпеливо направился к дому тети. Признаться, в России я не постеснялся бы и тут же откусил от теплой буханки, а в Германии что-то мешало. В доме изольды Крюгер было тихо, все на своих местах, и только пыль на этом всем говорила, что здесь давно никто не был. Вероятно, Хеда, которая тоже имела ключи, предпочла сюда не заходить до моего приезда, как и предположил Гюнтер. На столе, как обычно, стояла початая бутылка виски, а под ней лежал конверт. Он был запечатан. Утро. Но я не удержался, плеснул себе дозу тети Зои, залпом выпил запомин души и, выждав немного, откусил краюшку от купленной буханки. Никогда не думал, что зерновой алкоголь может так чудно смешиваться с простым черным хлебом. Я даже не заметил, как съел полбулки. Вот и позавтракал, — сказал я, в том числе и для того, чтобы развеять немного гнетущую тишину. А как иначе? Дом, потеряв хозяйку, притаился. Он словно присматривался ко мне. Что я принес? Какие намерения? Может, он меня не вспомнил? С чьей-нибудь точки зрения такое антропоморфное отношение, пусть и к большому, но все же предмету, глупость или излишний мистицизм. Но мне всегда казалось, что вещи квартиры несут какую-то часть энергии своих хозяев, особенно если хозяева уже отошли в мир иной. Посидев немного в тишине, я решил вскрыть конверт, чувствуя, что он предназначался мне. Тетя неплохо говорила по-русски, Но вот орфографию и пунктуацию я все же привожу в ее письме свое. «Дорогой Сергей, если ты читаешь это письмо, значит, ты все-таки приехал, как и обещал. Пусть меня уже и нет. Ты очень напоминал мне моего Джонни. Очень. Это и больно, и радостно. Жаль, что мы не увиделись. Уверена, что тебе действительно было не до меня. Спасибо, что написал мне письмо после больницы, и я просто знала, что ты жив». Благодарить меня не надо, я все равно должна твоей матери больше. Но написать я тебе хотела не об этом. Я успела покаяться, а согрешить мне уже не даст моя болезнь. Перед смертью у людей обостряются разные чувства. Я очень хорошо видела прошлое, и мне кажется, видела будущее. Смутно, но как-то чувствовала. Так вот, я уверена, здесь ты найдешь то, что искал все эти годы. Да. И съезди в антикварный магазин во Франкфурт. Я ведь так и не получила деньги за те товары, которые ты сдал в последний раз. Уверена, что педантичные немцы отдадут тебе их без проблем и переведут все в эти новые деньги, евро. Смешное название. Наверное, не Европа, а евреи это придумали. Помолись обо мне в русском храме. И выпей немного. Изольда. А чуть ниже она все-таки дописала. Тетя Зоя. И я печально улыбнулся тете Зое, а потом долго сидел с листом письма в руках, и мне казалось, что я о чем-то думаю. Но скорее кто-то и что-то думали обо мне. Это как будто погрузиться в окружающий тебя эфир, слышать волны радиостанций, мобильных телефонов, мысли живых и умерших. Слышать, но не понимать. Пространство вокруг становится вязким, и ты словно впадаешь в какую-то полукому, очередной полустанок на пути. Очень захотелось спать. Дом настороженно ждал, что я буду делать дальше, и я оказал ему самую высокую степень доверия. И я поднялся с улицы в некогда свою комнату, завалился на кровать и быстро уснул. Мне никто не снился. Может, потому что я в это время снился кому-то.